часть вторая Само величие нашей цивилизации свидетельствует только об одном Все великие герои человечества неминуемо рождались в его великих войнах тоже неминуемых Автор Глава 1 Осень 1950 года Рим Главный штаб военно-морского флота Заместитель начальника главного штаба флота, вице-адмирал Роберто Гранди, сумел удивить князя Боргези с первых же минут встречи. Получив от него с автографом только что изданную книгу мемуаров "Десятая флотилия Амаз", адмирал сразу же, не открывая, поинтересовался: "А морские дьяволы ваши, то есть те о ком и для кого создавалась эта бессмертие книга, уже читали?" Пока ещё нет. Но как только доберусь до базы Сан-Джордже, доберётесь, не сомневайтесь. Только помните, что бы ни говорили о вашей книжке Сухопутные друзья и недруги, это ничто в сравнении с тем, какое мнение создадут о ней боевые пловцы, элита нашего флота, наши морские дьяволы. Прозвище Морские дьяволы явно нравилось адмиралу, и Баргезе был рад, что в названии одного из разделов своей книги Он вынес именно эти слова. Тотта Гранди будет доволен, наткнувшись на них, самолюбиво подумалось Боргезе. И если только он и в самом деле когда-нибудь откроет мои мемуары, в непосредственном ведении Роберта Гранди находились все военно-морские базы страны, а значит и флотилии штормовых плавсредств, а также школы боевых пловцов, которые там базировались. Поэтому Боргезе понимал, Многое в его дальнейшей жизни будет зависеть от этого человека, и ход операции Гнев Цезаря в том числе. Сам понимаю, что более суровых критиков, нежели команда с моей флотилии, найти невозможно. А чтобы вы долго не искали их, фрегат капитан, предлагаю принять должность заместителя командующего Лигурийской военно-морской базы. Адмирал дождался, пока дютант поставит на стол перед ним поднос, на котором стояли рюмки с коньяком, окаемлённые двумя плитками шоколада и выйдет. Мог бы, конечно, назначить вас комендантом базы Сан-Джордже, но понимаю, что любая должность первого лица требует много времени, ответственности и всевозможной чиновничьей суеты. А вы офицер боевой, так что кресло заместителя адмирала Салана Как раз то, что не будет отягощать вас. С другой стороны, вам ведь всё равно какое-то время понадобится служить рядом со своими боевыми пловцами и управляемыми торпедами. Разве не так? Широкоплечий, вальяжный с благородной сединой, которой была подёрнута его короткая стрижка, Гранди производил впечатление человека уверенного в себе и предельно решительного. То есть, о задуманной мною операции по уничтожению линкора Джулия Цезари, об операции возмездия вам уже известно. Никогда не слышал о таковой, не меняя ни позы, ни интонации, заверил его Роберта. Баргезе удивлённо взглянул на него, не поверил, тем не менее предложил: "Могу кратко информировать. Речь идёт о том, чтобы вы не поняли меня, фрегат капитан Не о самой этой операции, не о замысле её, лично мне слышать так и не довелось, во всяком случае пока что. Он метнул на Баргези один из тех взглядов, которые должны были сказать моряку больше, нежели самые веские словесные аргументы. К сожалению, вы слишком рано объявили о своих намерениях, а тех намерениях, соглашениями которых нельзя было запаздывать напомнил ему обер диверсант империи. Это было бы непотриотично. В этой ситуации молчание фрегата капитана Баргези было бы воспринято как малодушие и предательство. Согласен, именно так и было бы воспринято. Я ведь не утверждаю, что вы поступили неอดдумано, а всего лишь констатирую факт. Ваше заявление активно используется теперь вашими же врагами, скорее врагами Италии. Что не вызывает сомнений, адмирал поднял рюмку, дождался, пока фрегат капитан поднимет свою. Они поминули всех тех, кому уже никогда не суждено сойти на берег. Вам известно, что кроме линкора Джулия Цезари, мы вынуждены были передать русским лёгкий крейсер 9 Изминцев, 4 субмарины и не менее десятков всех возможных вспомогательных кораблей и катеров. До меня доходило такая информация. Мой помощник может передать вам полный список этих плавсредств с указанием прежних итальянских названий или номеров и с техническими характеристиками. Господи, да в Европе можно насчитать немало стран, в которых весь флот по численности плавсредств меньше того, что мы передаём русским. Пальцев на руке не хватит, чтобы пересчитать их. Однако возникает вопрос: вы намерены уничтожать все корабли, переданные нашими властями русским, или только линкор "Джулия Чезари"? Естественно, не все. Однако ваша ирония, господин вице-адмирал, мне понятно. Дело не в моей иронии, к которой я по самой природе своего характера не склонен, а в том, что в верхних эшелонах есть люди, которые даже слышать не желают ни о каком цитирую прессу и высказывания в кабинетах правительства, задуманным морским чудовищем Боргезе реди возмездия, ни о какой диверсии и чести. Из этого следует, что у моего плана появятся серьёзные противники. Вновь пригубил в свою рюмку Валерию. Некоторые из них появятся уже сегодня. С вами желают встретиться некоторые чины из Министерства иностранных дел, внешней разведки и службы безопасности. Какой пристальное внимание к моей скромной персоне по мере подготовки к Севастопольскому рейду оно будет усиливаться, невозмутимо пообещал вице-адмирал. Нельзя сказать, чтобы те люди, которым поручили встретиться с вами, в самом деле не желали гибели Ленкора, который, несмотря на непрерывные ремонты и модернизацию, уже объявлен самым крупным советским кораблём и флагманом Черноморского флота. Наоборот, узнав об успехе ваших диверсантов из утренних газет, они даже возрадуются, но возрадуются настолько скрытно, чтобы в любое время иметь возможность отреститься от вас и ваших командцев, а если понадобится, то и вновь отправить вас за решётку как международного диверсанта, террориста, словом, преступника. Вот такая вот хитрая философия высокой дипломатии. Адмирал вопросительно взглянул на Баргези, и по губам его расплылась победная ухмылка. "Себя вы тоже относите к плеяде хитрецов от дипломатии. Как младшего по чину, я мог бы отдёрнуть вас, но коли уж разговор у нас откровенный, признаю, да, перед вами один из них". Но пока что мне всего лишь приказано провести с вами беседу и подготовить приказ о вашем назначении на пост заместителя командующего базой. Благодарю за доверие, сеньор вице-адмирал. Это я о назначении. При этом сразу же предупреждаю, ваше возвращение на флот афишировать мы не будем, превратим в тайну главного штаба. Мало того, если операция Гнев Цезаря провалится, Вы тут же отправите меня в отставку, причём задним числом, спрогнозировал дальнейшую реакцию штаба, поскольку на офицеров в отставке власть главного штаба флота не распространяется. Ещё раз удивил Роберта Гранди своей невозмутимостью, граничащей со словесным садизмом, как и его ответственность за действия отставников. Единственное уточнение: в случае удачи наверняка тоже отправим. Русским ведь не трудно будет догадаться, кто снарядил эту экспедицию. Не трудно, конечно, хотя официально причастность к этой операции своих командос я буду отрицать, находясь под крылом у генерала Франка. Кстати, презрев необходимую в данном случае смысловую паузу, спросил он: "Когда вы планируете удивить русских и весь диверсионный мир своей храбростью? Вам поручено выяснить сроки подготовки операции". Вице-адмирал Допила остатки коньяка поднялся и движением руки, разрешив фрегат-капитану сидеть, прошёлся по кабинету. Я ни с кем не собираюсь делиться этой информацией, она важна для меня. Ведь согласитесь, вы всячески будете втягивать меня в её подготовку. Субмарина малютка, которая пока ещё нуждается в заводском ремонте, управляемые торпеды взрывчатка, корабль доставки в русские территориальные воды снаряжение боевых плавцов. Вы в самом деле решили, что способны справиться с подготовкой операции без нашей поддержки. Не слишком ли самонадейно? Фрегат капитан резко поднялся, Одёрнул китель и стал по стойке смирно. Исходя из всех только что перечисленных вами этапов подготовки, назвать точную дату операции я не готов. Могу доложить, что на сегодня сформированы команда субмарины Горгона и две, основная и резервная диверсионные штурмовые группы. Они проходят подготовку по программе подводников и восстанавливают навыки боевых пловцов. Пока что это всё. Дальнейшие наши действия будут зависеть от времени ремонта и ходовых испытаний субмарины, подготовки корабля к доставке и, что очень важно, от налаживания разведсети в Севастополе с внедрением агентов в штаб флота, а ещё лучше в команду линкора. Вот теперь-то наконец я вижу перед собой морского офицера, а не облачённого во флотский мундир штатского обывателя. Доклад принят, фрегат-капитан Вольно. «Нам следует подключать к операции и разведку», напомнил Боргези, уже понимая, что прием окончен. «И не только нашу. Понадобится помощь англичан и американцев. Румын мы, естественно, потеряли». «Зато в Крыму могли остаться консерванты Абвера или СД». «Эти службы работали серьезно. Насколько мне помнится, в войну вам тоже пришлось сражаться у берегов Севастополя и Керчи». Если вас интересует сеньор вице-адмирал оставил ли я на этих берегах свою агентуру, то вынужден огорчить. Не сумел в силу своего тогдашнего положения не мог